Глава двадцать седьмая. Уехал. Кончено, сказала себе Анна, стоя у окна. И в ответ на этот вопрос впечатления мрака, припотухшие свечей страшного сна, сливаясь в одно, холодным ужасом наполнили ее сердце. Нет, это не может быть.